день девяносто девять сертаки и медленный тажин поднялась рана приняв душ на этот раз без доброго соседства двух рыжих тараканов я принялась заготовку к десяти часам на тарелке уже высилась румяная стопка блинов все проснулись и дружно уселись за стол после завтрака села рисовать ребята собирались в сад мажарель мухаммед предложил их туда подвести Мы решили, что присоединимся к ним позже на площади Джамма-Эльфна и вместе отправимся на экскурсию в Палас-Байя. По пути нам встретился одинокий лошак, который печально брел по дороге. После этого я всю дорогу пела песенку из мультика про мамонтёнка, который потерял свою маму. Почему-то очень хотелось плакать, и я не стала себе в этом отказывать. Дэн удивился и испугался одновременно, но я его успокоила. Солнце светило вовсю. Шли мы достаточно быстро, поэтому мороженое, купленное на площади, оказалось очень кстати. Ребят, нам пришлось немного подождать. Они заплутали в Медине. Когда мы наконец-то попали во дворец, до его закрытия оставалось 20 минут. Такого богатства резных деталей и такого количества расписных потолков мне раньше видеть не доводилось. Фабрис сказал, что ради этих интерьеров можно и поцарствовать немного. Все эти мозаичные полы и просторные залы очень меня вдохновили. По пути домой нам встретилась старая лавка с бижутерией. Среди бесчисленного множества колец, подвесок, бус и сережек я раскопала миленькое колечко в традиционном стиле и решила купить его в подарок Саше, жене моего младшего брата Миши. После непродолжительных прений с продавцом я сторговала колечко со 130 до 50 дирхам. После непродолжительных прений с Денисом оно было куплено. Мы с Дэном всегда хорошо чувствуем друг друга, и он всегда переживает, если что-то идет не так. И я переживаю тоже. Зачастую отношения держатся на обоюдном желании найти компромисс. Следующим пунктом был карефор – супермаркет, где мы купили все для сегодняшней вечеринки. К нам присоединился Анас с другом. Мухаммед закончил работу, и мы отправились домой. Ребята занялись приготовлением тажина, а я получила заслуженный отдых в компании друзей. А нас показывал нам фокус с пробкой и бутылкой. Пытаясь извлечь одну из другой, мы с Денисом минут двадцать просидели в ванной. Решение оказалось не слишком простым, поэтому мы не сильно расстроились. Я нарисовала картинки на память Ноэлю и ребятам. Потом мы пели и плясали сертаки. Вместе с Фабрисом тайком от Мухаммеда ставили тажин на максимум, чтобы он готовился побыстрее. Медленный тажин готовился до двух часов ночи. Я легла спать после трех. Ноэль, как обычно, кашлял, а мы с Мухаммедом поили его горячим молоком. Золотой хлеб от Фабриса. Для сладкого соуса берем 500 грамм коричневого сахара и воду немного. Доводим до кипения. На медленном огне держим еще 5 минут. Готово. Добавляем любые фрукты. Кладем 150 грамм сливочного масла. Готовим на медленном огне, помешивая, добавляя корицу. Наливаем 200 грамм сливок, продолжая помешивать. Немного солим. Яйца смешиваем с молоком, солим. Хлеб нарезаем на кусочки и опускаем в смесь яиц с молоком. Обжариваем до золотистой корочки. Вместо хлеба с соусом очень хорошо заходят, например, блины.